В ответ на мое недоумение тетя-доктор удовлетворенно покачала головой. «Все правильно. Значит, действует. Это микробы дохнут. Сейчас температура уже упала, значит, кризис миновал». Все температурные потрясения цивилизации 19-го, 20 а теперь вот и 21 века – это просто издыхание деревенских микробов внутри нас. Конфликт города и деревни.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 Плохо растут злаковые, зато есть виноград, вино, оливки, оливковое масло. Их можно менять на зерно, коего полно в Египте, чем не жизнь. Грабят морские кочевники не только окраины деревенских империй, имеющих выходы к морю, но и друг друга. Значит, эти люди...